Глава 16. Лёжа на заднем сиденье Мерседеса, мы приближались к одному из тех моментов крайнего напряжения, упомянутых мною раньше, когда моё и без того богатое воображение показывает себя во всей красе, подчуя меня жуткими видениями. Если бы нас нашли, эти люди могли застрелить нас через окна, могли открыть дверцы и застрелить нас в упор, могли заблокировать дверцы, запалить автомобили и сжечь нас живьём. Нет, как бы они ни решили поступить с нами, на быструю смерть мы рассчитывать не могли. Эти люди поначалу бы выяснили, кто мы такие, что знаем об их планах. Пытки. Они наверняка стали бы нас пытать. Щипцы, бритвы, иголки, раскаленные кочерги, гвозди, забивные пистолеты, все пошло бы в ход. Чесночная кашица, намазанная на язык, ослепляющий отбеливатель, едкие кислоты, эликсиры с неприятным вкусом, табачный дым, пущенный в глаза. Они бы перепробовали все, пытали нас с удовольствием, не знали бы жалости, наслаждались бы процессом до такой степени, что засняли бы все наши страдания на видео, чтобы потом показывать их любящим мамашам. Я говорил Анне Марии, что готов умереть за нее и не кривил душой, но мой обед подразумевал, что я не позволю умереть ей до того, как умру я. Во всяком случае, не позволю умереть в тот самый час, когда согласился стать ее защитником. Кто-то включил лампочку под потолком гаража. «Мерседес» стоял далеко от лестницы, а свет лампочки был слишком слабым, чтобы проникнуть в наш темный рай. Конструкторы «Мерседеса» могли гордиться разработанной ими звукоизоляцией. Если кто-то ходил по гаражу, открывал чулан, где стоял нагреватель воды, или заглядывал за котел, я его не услышал. Про себя я отсчитал 60 секунд, потом еще 60 и еще. Подсчеты времени, проведенного в добровольном заточении, действовали мне на нервы, поэтому я перестал считать минуты и постарался не думать о пытках. В салоне старого Мерседеса пахло кожей, какой-то мазью с ментолом, духами с ароматом гордений, кошачьей мочой и пылью. Появилось неодолимое желание чихнуть. Но я, как и положено истинному буддисту, принялся медитируя, трансформируя желание чихнуть в зуд между лопатками, который более-менее мог терпеть. Когда с этой трансформацией не получилось, попытался трансформировать желание чихнуть в доброкачественный полип толстой кишки. Крепко зажав нос и какое-то время дыша через рот, я начал верить, что нам удалось провести агентов злокозненного портового департамента. Они пришли к выводу, что мы с Анной Марией удрали и тоже покинули гараж. Я уже осторожно поднял голову, намереваясь оглядеть гараж. Когда рядом раздались два мужских голоса, один басовитый, второй сочащейся угодливостью, и я тут же ткнулся лбом в сиденье. Анна-Мария, высунув руку из тени, нашла мою. А может, это я протянул руку и нашел ее. Слов, которые произносили мужчины, я разобрать не мог. Понимал только, что один злился, а второй оправдывался. Последовавший грохот подсказал, что сердитый бросил что-то тяжелое в извиняющегося. Мужчины продолжали говорить, а я вдруг осознал, что рука Анна-Марии в моей руке придает мне мужество. Сердце замедлило бег, зубы разжались. Двое мужчин стояли даже ближе, чем я предполагал. Чтобы придать весомость своим словам, сердитый трижды стукнул по капоту или переднему бамперу седана, в котором мы прятались.